но он не показывал этого, чтобы не впасть в приторность. Сдерживается он замечал. Бивачность нашего жилья действительно фальшива и взвинчена. Ты глубоко права. Но они мы ее придумали. Угорелое метание участь всех — это в духе времени. Я сам с утра думал сегодня приблизительно о том же. Я хотел бы приложить все старания, чтобы остаться тут подольше. Не могу сказать, как я соскучился по работе.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 Работы такого рода будут, наверное, представлять миновую ценность, обратимую в деньги. Я был бы счастлив заняться чем-нибудь в этом роде. Спасибо, что ты мне напомнил, я тоже сегодня думал о чем-то подобном, но у меня нет веры, что мы тут продержимся».